Глава тридцать третья «Ну что, поздравляю с почином!» Власов пнул труп и задрал голову. «Выгружайтесь, он готов. Вот только откуда он здесь?» «Я сам лично его хоронил», — невпопад ответил я. «Год назад он был закопан». «А надо было сжечь», — не удивился замректора. «Меньше было бы проблем». «Вы же говорили, что живых мертвецов никто поднимать не умеет». — Значит, умеют. Чего отрицать-то? — зло сплюнул Власов. — Вот нам ещё одна тема для размышления. Тищенко, что с лентами? — Одна полностью ушла, — доложил Стас, как раз меняющий короб с лентой. — Две осталось. — Ну ладно, хоть не всё. Соколов не обосрался? — Нет. Пацан заикается, а ведь он не робкого десятка. — Я вот не уверен, что готов был бы рвануть, побегать с зомби наперегонки. да ещё с таким огромным. «Молодец!» — кивнул Власов. «Только из арбалета промазал!» «Да ладно, главное отвлёк!» — примирительно сказал Тищенко, откидывая крышку патронного ящика. Я побрёл в сторону джипа, стараясь не смотреть в сторону дважды мёртвого Женьки. Машина так и торчит, одна дверь выдрана, остальные распахнуты. В багажнике пусто, там у Женьки был набор инструментов. Охотники его уволокли, конечно. Мне-то потом сказали в управлении, что раз джип приехал со мной и Никой, он полностью наш. А что толку, его ж подмышкой не унесёшь. Надо же, вон и банка в углу. Скорее всего, закатилась тогда из ледника. Я залез в багажник, вытащил, не спрашивая, открыл, хлебнул ледяного пива. Ах, родная химия, это не то пиво, которое варят здесь. И ведь не дешёвое, не балтика какая-нибудь. «Волк, хоре бухать!» — послышался голос Королёва. Давай сюда на планёрку. Васов взглянул на меня неодобрительно, но ничего не сказал. Планёрку он организовал прямо здесь, перед машиной. Короче, начал замректора. Примерно в полутораста метрах к югу здесь аномальная точка. Поляна там есть, но машина туда не пройдёт. Соколов, Ярышев, берём ящики и выдвигаемся туда. Волков, поможешь. Тищенко, будьте здесь, смотрите по сторонам. Если что, подозрительный выстрел в воздух. Что мы, что вы? Вздумаете уехать без нас? Оторву всё, что висит. Диспозиция понятна. А мне что делать? поинтересовалась Маша. Давай тоже с нами. Вон в машине сумка. Возьми её, мы ящики потащим. Мои вам точно не нужны? поинтересовался Стас. Нет. Мы поставим систему сигналик, ни одна тварь не проберётся. «Лучше обеспечьте возможность уехать, когда захотим. Машину, проще говоря, не пролюбите». Ящики на деле оказались не слишком тяжелыми. Да и ручки есть, тащить удобно. Шли Гуськовым, впереди Власов и Ярышев с ящиком, потом Маша с сумкой, потом мы с Соколовым. Тропы толком не было видно. Власов вел каким-то только ему известным маршрутом. Под ногами не хлюпала, ибо подморозила. В целом нормально, идти можно». Только вот без Власова хрен выберешься. Хотя, если идём на юг, то по компасу в любом случае выйдем к трассе. Мимо неё пройти сложно. Здесь, сообщил замректора, когда мы вышли на открытое место, точнее, условно открытое. Это была обширная поляна метров с полсотни в поперечнике, поросшая редким кустарником, но при этом почти правильной круглой формы. Бросайте ящики. Пока колдуны занимались своим барахлом, Я чуток прошёлся по поляне. Создавалось ощущение, что растительности на ней изначально не было. Вся центральная часть оказалась усыпана не крупными, а обмшелыми валунами, словно здесь был старинный фундамент какого-то сооружения. "А может, так и было? Скажем, те же церкви попадаются в самых неожиданных местах, то самое капище?" спросила подошедшая Маша. Я даже не сразу нашёлся, что ответить. "Действительно, только что в машине на эту тему говорили". — А ведь может быть, вполне может. Власов же сказал, что тут аномальная точка. — В корень зришь, Латошина, — ответил за меня Власов. — Именно тут капище и было, то самое. Сейчас поставим аппаратуру и попытаемся кое-что проверить. А вы нам поможете. — Мы? — Именно вы, — добродушно улыбнулся здоровяк. — Не дать не взять, добрый дядюшка. Потом сгрёб Машу одной рукой за шиворот и быстро сделал несколько шагов назад — Набирая дистанцию до меня. Волк, разружайся, и девчонка не пострадает. Мне нужен ты. Твою же мать. Ярышев Соколов работаем, прикрикнул Власов. Катализатор почти готов. Волков, ну, я снял сумку, бросил СКС. Пистолеты оба, велел Колдун. Он держал Машу за шею левой рукой, а в полуоткрытой правой ладони пульсировал сиреневый огонёк. Скорее всего, что-то опасное. А может, и нет, только вот проверять неохота. Надо же так глупо попасться. И главное, сам ведь Машу предупреждал. Колдуны тут банкуют, а не мы. А что же Соколов? Соколов спокойно ставил вместе с Ерышевым какие-то стойки, вытащенные из ящиков. На нас и внимания не обращал. Выходит, он изначально работал на Власова. Ё-моё! Так Власов же с самого начала был в центре всего этого. Он, а не Бурденко Вот почему нарванул со мной к фальшивому Юрки. Он тупо и прямолинейно убрал свидетеля прямо у меня на глазах. И вот почему молчал Соколов, ни слова не заикнулся о не обычных аурах, потому что Власов, сука, им командует. Добаный студент провёл и меня, и Машу. Причём за Машу особенно обидно. Девчонка, походу, влюбилась. Вот вам все ответы оптом и в розницу. Скорее всего, как раз Власов нанял допеля, чтобы тот вытащил меня за город. И дечками его снабдил. Зачем? Не исключено за тем же, зачем сейчас. Он говорил про катализатора. Что они задумали? Я бросил на землю оба пистолета. Так лучше, резюмировал Власов, указал свободной рукой на груду обмшелых камней чуть в стороне от центра поляны. Вон туда встань. Добился своего, неприязненно спросил я. Надо как-то вытащить Власова на разговор. Ага. Легко согласился тот. «Я за тобой уже полгода наблюдаю. Ошалеть, организм, который мало того, что чувствует открытие пробоев, так еще и увеличивает почти на восемьдесят процентов вероятность пробоя. Машу отпусти? Обязательно. Она мне не нужна, а вот тебе нужна». «Вот тут он прав, скотина. Маше рисковать я не готов». «Куда вставать? А вон туда и вставай. Молодец». Я остановился на почти ровной площадке из обомшилых камней, и почти сразу вокруг меня поднялась желтоватая прозрачная стена. Толкнул её рукой, твёрдое, как стекло. Но током не бьёт. Правда, и не выбраться. — Соголов, держи девчонку! — распорядился Власов. — Олег на исходную. Пока Ярышев занимал какое-то одному ему известное место, зам ректора подошёл к тому месту, где я бросил карабин и пистолеты, сунул оба ствола сзади за пояс, а из карабина сноровисто выщелкнул патроны и бросил бесполезный СКС на землю. Так, у Маши есть с собой наган. Или она его не взяла. Даже не знаю, что лучше. Ещё не хватало, чтобы она нарвалась на неприятности. Я обернулся. Соколов стоял в шагах в двадцати позади меня, держа Машу. Пола куртки у девчонки отвисает, или мне кажется... Что толку гадать? Маша не ниндзя. Максимум, что она может проявить свою способность. И дальше что? Если ей это удастся, она сможет уйти и ребят на уши поднять, которые возле машины. А дальше что? Я пока ещё не понимаю, что хочет Власов. Замректор этим временем стал чуть правее впереди меня, опустился на одно колено, уперев кулаки в землю и начал читать что-то длинное и заунывное. Слова которых было не разобрать, сплетались в странную вязь. от которой болела голова, и такое ощущение начало простреливать какими-то импульсами прямо из земли. Стало ощутимо теплее. Я видел, как вокруг Власова начинает таять иней, трава покрылась серебром росы. Со мной тоже явно что-то происходило. Головная боль накатывала волнами, перед глазами плыла муть, уши заложило, появилась дезориентация, словно я не стою на обмшелых камнях, а вишу в воздухе. Или И я именно вишу. Дно прозрачного стакана, в котором я находился, скрывал клубящийся туман. Ерешева я видел хорошо, он стоял в такой же позе, как и Власов. Вдруг замректора выпрямился и, вскинув руки к небу, что-то прокричал. Для меня это прозвучало как раскат грома. Может, сверкнуло, а может, мне показалось, впереди шагах в 30 не больше повисло в воздухе лимонно-жёлтое кольцо, в котором клубилась чернота. Он открывает пробой и явно использует для этого мою энергию. Но куда и зачем? — Жертвуя нежити, вскормленной нечистью, именем смертного, силой бессмертного, силой неподвластных колдовству, приди, о великий учитель тьмы! — прогремел голос. Я не знаю, сказал ли это Власов, и если да, то на каком языке, но слова звучали прямо у меня в голове. Кто еще их слышал? Казалось, что все. Может, они только в голове и были, и никто не говорил их вслух? Чернота в кольце пробоя поменяла цвет, став светлее, точнее, светлее стали края, словно что-то обрисовывая контуром. Нечто приближалось, вон уже виден его силуэт. По краю круга побежали сиреневые вспышки. Браво! раздались меланхоличные хлопки. Саша, у тебя получилось. Не пора ли утехамириться? Что за нахрен? Это однозначно голос Бурденко, но его же здесь нет или есть? Приложив все силы, я попытался повернуться. Мир перед глазами качнуло, меня провернуло вокруг своей оси и швырнуло о стенку стакана. Но я успел увидеть Цыкова, стоящего теперь гораздо ближе, в абсолютно расслабленной позе уверенного в себе человека. Руки в карманах, голова гордо поднята, а осанка не пацана, а осанка Бурденко и голос его. Ласов, я с тобой разговариваю. Кончай ты эту лажу. Ты показал, что освоил древнее колдовство, молодец. Сворачивайся, это слишком опасно. Старые мертвецы должны лежать в земле. заткнись, Олегыч, заорал замректора. Я слишком далеко зашёл. Саша, я слежу за тобой гораздо дольше, чем полгода, вздохнул Соколов голосом Бурденко. В том числе я через этого способного парнишку не делая ошибок «С живыми мертвецами уже был перебор. И с попыткой похищения людей тоже. Не борзей, друг мой!» Вместо ответов Власов взмахнул руками, ударил одновременно обоими кулаками в землю перед собой и замер. Фигура вышла из кольца пробоя. Она была невысокая, не выше метра семидесяти. Фигура пожилого морщинистого бородатого человека со спутанными желтоватыми патлами и в накинутой на плечи шкуре какого-то зверя. Может даже волка. Она выглядела настолько древней, что с трудом воспринималась взглядом. В ней не было чёткости. Она словно мерцала, будто находилась и здесь, и не здесь одновременно. Кто звал меня? Прогудел в голове бесплотный голос. Я звал тебя, владыка. Гордо поднял голову Власов, принеси в этот мир свою древнюю мудрость. Боже мой, как пафосно, развёл руками Соколов. Одна плохо. «Разгребать это придётся мне!» Так, Маша же была у него в руках. Но сейчас её там нет. Где она? А вон, в стороне, в нескольких шагах. Он её выпустил? Ну да, выпустил. Выходит, Соколов всё же не на стороне Власова. Он на стороне Бурденко? Я почувствовал, как холодеют ноги. Может, колдовство подействовало, а может, увидел то, что не замечали ни Соколов, ни Власов, увлечённое своим делом. Маша, схватив с земли разряженный СКС... Лихорадочно шарила вокруг в поисках разбросанных патронов. Совершенно спокойно Соколов поднял к плечу арбалет, прицелился, спустил курок. Не зная, что за стрела у него была заряжена, возможно, та самая шоковая, сработала она очень красиво, со вспышкой и глухим ударом. Судя по траектории, она должна была попасть в Ласова в спину, но этого не произошло. Вместо этого взрыв произошёл в паре метров от него. Я почувствовал, как меня опять приподнимает в воздух. В следующий момент пахнуло холодом, и меня изо всей силы приложило о зелёный мха камни. Краем глаза я видел, как соколову отбросило назад словно неимоверной отдачей. Маша тоже полетела кувырком. Спасибо, Олегович, услышал я голос Власова. Я в твоём распоряжении, владыка. Тебя здесь любят, как я погляжу. Раздался на треснутый голос Бородатого. «Мне это нравится!» Что произошло? Стакан пропал однозначно. Похоже, шоковая стрела сработала не так, как планировал Бурденко. Судя по всему, он не рассчитывал, что Власов защитится от подобного удара. Но вот отдача от срабатывания колдовства что-то сделала. Я свободен, но один фиг. Без оружия и не факт, что встану. Бурденко. Черт его знает, здесь Бурденко или у него... Говоря о полузабытом уже языком айтишников, произошёл дисконнект. Белобрысый пацан лежит навзничь, Ерышев стоит на своей точке в тщательно выверенной позе. Маша пытается приподняться. К Маше. Я молниеносно вскочил, точнее подумал, что умолниеносно вскочил. Вестибулярный аппарат поволок тело куда-то в бок, и я рухнул на четвереньки. Да и чёрт с ним, поползу. Времени у нас, похоже, нет совсем. Вон Власов лежит, голова в крови, похоже ударился о камень при падении. Не рассчитал Бурденко свылочь такая. Надо же использовать пацана в виде удалённого помощника. Хорошо, сука, устроился. Сам небось сидит в тёплом кабинете. Как же зараза далеко до Маши. Шагов 20 не меньше, когда пытаешься их проползти. Волк, ты живой? Если бы я сам знал. Что-то они из меня точно выкачали своим колдовством. Чёрт его знает, Маша. У меня твоё рожьё. Ну, конечно, Маша Растенина стоит на коленях, в руках несколько патронов, само собой, заряжать её никто не учил. Машка, я люблю тебя. Я отобрал у девчонки карабин, затвор уже на задержке. Видимо, Власов его так и бросил. Главное, чтобы грязь не попала. СКС штука капризная. Давай, я сделаю. Один патрон, второй, третий. Всего шесть. Не густо, но может это хоть что-то даст. Клацнул затвор, досылая патрон в ствол, я почувствовал себе хоть и не намного, но увереннее. Куда стрелять? Серебряных пуль нет. Бородач отпадает. Ритуал ещё не завершён, судя по всему. Бурденко как раз и хотел его сорвать, но не получилось. Как там сказал Власов в самом начале: "Жертвы нежити, вскормленной нечистью именем смертного, силой бессмертного, силой неподвластных колдовству". Похоже, он и правда оживил Женьку и скормил ему останки оборотня. Может, благодаря этому и получил защиту от колдовства. Интересно, надолго ли? Сейчас посмотрим, подействует ли пуля. Я упёр приклад в плечо, тщательно выцелил спину Власова. Руки дрожат, но и расстояние не с полкилометра. Ненавижу стрелять в спину, но с этой падлой причитается уже слишком много, в том числе за Юрку. Выстрел. Сверкнуло, пуля словно сгорела где-то совсем рядом от Власова. Сука, он всё-таки поставил и тут защиту. И, скорее всего, он прекрасно держит и винтовочные пули, не только дробовые. Этот соврёт и недорого возьмёт. Лезть в рукопашную? Да меня сейчас с соплёй перешибить можно. С досады я пальнул ещё дважды. Тот же результат. Нет результата. Древний выходил из кольца пробоя всё дальше, приближаясь к Власову. — Встань, ученик! — прошелестел его голос Ты получишь свою награду если бы хоть одну серебряную пулю Не получится так хоть попробовать отобрать у Власова ТТ Как до него ещё до полсти надо Да он и сильнее меня особенно сейчас накачанный энергией пробоя Волк Машка ну что ещё Машка мы практически проиграли Волк может это поможет Проклятая девчонка протягивала ещё один патрон Тот самый, казённый от СКС. Белёсый, с номерной гильзой, которую она так и не отдала. Ни на болоте, ни в управе, из-за которой я уже уплатил штраф. А я даже не знаю. Словно во сне я взял патрон, казалось, руки ничего не чувствуют, рванул рукоять. Уже досланный обычный патрон, совершенно бесполезный, выскользнул из ствола, со щелчком отлетел куда-то в сторону. Я вогнал в магазин серебряный, сбросил затвор, патрон послушно скользнул в ствол. У меня всего один шанс. Во Власова? Хорошо бы, но нет. Уперев ложе СКС в валун и тщательно выцелив голову Бородатого, я потянул спуск. Как в замедленной съёмке дёрнулась рукоять взвода при отдаче, белёсая номерная гильза, кувыркаясь, отскочила вправо, время остановилось. А потом по ушам ударил вой, переходящий в рёв, словно предсмертный вопль смертельно раненого зверя. Аман! Перевел бородатый и голос его заполнял всё вокруг. То ли в реальности, то ли у меня в мозгу тело древнего извивалось, рвалось на полосы чёрного тумана, молнии простреливали его во все стороны. Смерть! Кара! Вспышкой и тела Власова и Ярошева охватило огонь, яркий, совершенно белый, даже скорее серебриный. Кажется, они зарыли оба. А может, это были отзвуки той самой какофонии звуков, что заполняла всё вокруг с самого начала ритуала?